В сознание ворвался в взволнованный гул голосов, он не слушал, не воспринимал их, завороженно, глядя на наконец заворочившегося и застонавшего юнца. К нему подскочили двое в зеленом, помогли сесть. Он с трудом повернул разбитое лицо к стоящему шагах в десяти от него хоббиту. Кровь моментально смылась с него и презрение, и браваду и Фолка с непонятным, но сладким чувством видел в его лице недоумение и животный страх, тем более что рука хоббита, помимо его воли, вновь ухватила за стоявшую рядом с ним пивную кружку. Кто-то тормошил хоббита, кто-то о чем-то спрашивал его. Он молчал, глядя, как стеной стали надвигаться на него люди в зеленом, и тогда он обнажил меч. Одетые в зеленые глядели на него с ненавистью. Они стояли тесной группой в полутора десятках шагов от хоббита и молчали. Из-за их плотно сдвинутых спин время от времени наносились слабые стоны и всхлипывания. «Погодите! Погодите!» — вихрем вылетел откуда-то трактирщик. «Что случилось? Что произошло? Сейчас во всем разберемся!» «Нечего тут разбираться!» Прервал его чей-то холодный, скрипучий голос. Фолка вздрогнул. Впервые заговорил кто-то из зеленых. Дерзость нуждается в наказании. Ряды чужаков в зеленом раздвинулись, и на пустое пространство неспешно вышел человек. Перед хоббитом стоял невысокий, лишь немногим выше его самого горбун, с длинными, едва не достигавшими колен узловатыми руками. На треугольном лице выделялись хищный тонкий нос и блекло стальные глаза. Встретив его взгляд, фолка затрепетал, словно кролик перед удавом. Однако в этом взгляде не было ни злобы, ни даже ненависти, лишь сила. Он казался спокойным, чуть усталым, и даже, как показалось хоббиту, в нем промелькнуло нечто похожее на сочувствие. Горбун смотрел на хоббита без гнева и злости, так смотрит на ничего не подзревающую муху, когда собираются прихлопнуть ее ладони. Казалось, горбун вышел не столько для того, чтобы проучить именно этого хоббита, именно за этот поступок, а потому, что представился удобный случай дать волю своей силе. Все это в одно мгновение промелькнуло в голове прижавшегося к стойке хоббита. В эти секунды его ум обрел необычайную ясность, схватывая малейшие, даже самые незначительные детали и превращая их в бесспорные выводы. Взлетел, и тотчас угас встревоженный говор в рядах зрителей при виде обнаженного клинка в руках хоббита. Угас, потому что горбун, холодно усмехаясь уголками рта, Вытащил из складок одежды коричневатую палку длиной в полтора локтя и спокойно повернулся к людям. «Крови не будет. и беспокойтесь, почтенный. Вы видите...» Он бросил на пол тяжелый кожаный пояс, висевшим на них кинжалом в черных ножнах. «Я сталь не обнажаю». «Ты...» Он впервые обратился прямо к фолку у которого моментально язык присох к небу, Ты первым пролил кровь. Защищайся. Или нападай мне все равно. Но для начала... Он внезапно сделал движение и сразу же оказался рядом с опешившим хоббитом. Холодные крючковатые пальцы рванули его снизу вверх под подбородок, зубы фолка клацнули, и вдобавок он больно прикусил себе язык. В следующее мгновение... Он получил удар по ногам и вторично покатился по пуну. Окружающие рассмеялись, раздались выкрики. — А ну, малыш, покажи ему! Кружку! Кружку не забудь! — Эй, ставлю двадцать монет на хоббит пятьдесят на горбуна! Врежь ему, врежь! Давай, смелее! В центре кривляющегося и насмехающегося мира стоял равнодушно спокойный горбун, держа в опущенной руке свою нелепую палку. И все отчаяние фолк, вся его обида и злость заставили его оторваться от стойки и двинуться вперед.